Глава 5. Даже Бэтмен иногда выматывается и идет восстанавливать силы к себе в Бэт-пещеру. Уверен, что те ценные идеи и советы, которые я услышал от необычных новаторов и экспериментаторов, и о которых я собираюсь сейчас вам рассказать, сослужат очень хорошую службу многим из вас. Надеюсь, вы уже определились, каким идеям и делам испытывают страстное влечение ваш разум и душа. А еще надеюсь, что вы начали преодолевать страх, не позволявший вам добиваться поставленных целей. Если дела обстоят именно так, то вы сейчас пребываете в очень хорошем расположении духа. Но следует помнить, несмотря на то, что внутренняя движущая сила, пробудившись, дарит вам чудесные ощущения, для полноценного развития личности достаточно испытывать их лишь периодически. Если колоссальный всплеск энергичности и трудолюбия возникает часто, то вреда от этого больше, чем пользы. Нередко бывает, что человек, одержимый достижением высоких благородных целей, вкалывает с утра до ночи, не разрешая себе полноценно отдохнуть и насладиться плодами своей работы. Это почти ничем принципиально не отличается от наркомании, и не раз случалось, что люди, самоотверженно следуя выбранной стезе, с пренебрежением относились к возможности восстановить силы и губили себя. Больше сотни выдающихся личностей, у которых я брал интервью, сказали, что для них отдых – это самый главный фактор, определяющий способность оставаться успешным и энергичным. Странно, правда? Разве люди, которые настойчиво стремятся изменить мир и любят малейшие аспекты своей работы, могут сознательно выделять время на то, чтобы расслабиться, восстановить силы и чем-то развлечь себя? Нас всю жизнь учили, что если хочешь процветать, то надо пахать чуть ли не до потери пульса. Но необычные люди, умеющие добиваться радикальных перемен и влиять на жизнь всего общества, своим примером демонстрируют, что по-настоящему успешным можно быть только при бережном отношении к своим силам. У этих замечательных мыслителей и практиков получается выполнить не одну сложную задачу именно потому, что в их графике всегда есть особый промежуток времени для отдыха и развлечений. С уважением относясь к собственному организму, эти люди целенаправленно освобождают в своих рабочих буднях достаточно времени на восстановление сил. Они прекрасно понимают, что если не продумывать этот вопрос заблаговременно, то в череде разных дел и забот полноценно отдохнуть не удастся. К такому разумному образу жизни некоторые успешные новаторы пришли, совершив немало ошибок. Многим из самых выдающихся гостей моего подкаста когда-то довелось пережить эмоциональное истощение, потому что у них была привычка взваливать на себя уйму задач и хлопот. И лишь после того, как этим трудягам удалось полностью исцелиться, они наконец-то стали относиться к отдыху как к одной из самых важных составляющих успешного саморазвития. Точно так же когда-то набивал шишки и я. В прошлом, стремясь построить блестящую карьеру, я совершенно не жалел себя, потому что главной моей движущей силой была, как мне позже стало ясно, глубоко скрытая боязнь не стать преуспевающим профи. И надо сказать, мне тогда действительно удавалось добиваться впечатляющих целей. Правда, душевной гармонии и настоящей радости у меня не было, Мне казалось, что по-настоящему счастливым я стану лишь тогда, когда начну вкалывать еще больше и увеличу свой доход. Я не видел других вариантов и продолжал безрассудно тратить энергию собственного организма, забыв об отпусках и здоровом сне. К счастью, однажды я все-таки начал заботиться о себе и решил не жалеть ни времени, ни денег на изучение и использование самых разных методов, с помощью которых можно было улучшить ментальное и физическое здоровье. Я пересмотрел приоритеты и осознал, что именно такой, более разумный образ жизни позволит мне стать гораздо умнее, настойчивее и счастливее. До поры до времени моя новая стратегия, отличавшаяся гармоничным сочетанием работы и отдыха, приносила очень хорошие результаты, и я активно трудился над созданием компании Bulletproof. Но когда я взялся за новые дела, в которых, как и во всех предыдущих, мне очень хотелось преуспеть, в частности, завел подкаст и начал писать книги, то пришлось вновь столкнуться с непреодолимыми преградами. Возник соблазн постепенно отказаться от нормального графика, позволявшего полноценно отдыхать. Хоть я и занимался очень интересными мне задачами и проектами, но их накопилось так много, что я вкалывал раза в три больше, чем среднестатистический работник. А ведь мне тогда надо было еще и уделять должное внимание жене и детям. И тогда я решил подкорректировать расписание. Установил для себя определенные промежутки времени, которые необходимы для ментальной и физической перезагрузки, и пообещал себе никогда не сокращать их продолжительность, что бы ни случилось. Сейчас режим у меня такой. Если, например, мне не нужно уезжать из города по делам, я обычно подвожу детей до школы и затем устраиваю себе период обновления. Я решил использовать это время на выполнение действий, которые помогают мне совершенствоваться в самых разных аспектах. Например, иногда я выполняю упражнения по биохакингу, используя очень замысловатое оборудование, находящееся в моей лаборатории. А порой углубляюсь в себя и полностью сосредоточиваюсь, прослушивая курс энергетических медитаций доктора Барри Моргеляна и выполняя его необычные упражнения на растяжку. Барри Моргелян. Врач-специалист по древней китайской практике исцеления. А еще иногда я пропускаю через голову электрический ток, Или если период обновления приходится именно на утренние часы, гуляю на свежем воздухе, сняв рубашку, чтобы тело ощущало воздействие солнечных лучей и восстанавливало свои циркадные ритмы. Речь идет о транскраниальной магнитной стимуляции. Данная техника заключается в использовании специальной установки, которая посредством электромагнитных импульсов стимулирует разные структуры головного мозга. В общем, смысл в том, что период обновления – это промежуток времени, на протяжении которого я не просто пассивно отдыхаю, а все-таки что-то делаю, и я совершаю эти действия перед официальным началом рабочего дня. Для моих помощников было нелегко донести мысль о том, что драгоценные минуты моего периода обновления я хочу тратить исключительно на собственное совершенствование, а не на задачи, связанные с работой нашей компании». К счастью, помощники все-таки осознали важность установленного мной правила и стали строго соблюдать его, чего не скажешь обо мне самом. Честно говоря, мне настолько интересно работать, что каждый раз, когда никто меня не беспокоит, и я волен сам выбирать длительность периода обновления, мне хочется изрядно сократить его. И все же именно то, что я научился находить свободные минуты и использовать их на свое индивидуальное развитие, при этом почти никогда не позволяя себе от них отказываться, самым положительным образом повлияло на мою работоспособность как писателя, ведущего, SEO и главы семьи. А еще я придумал последовательность шагов, которые позволяют поддерживать полный порядок в делах и, уверен, она вам понравится и очень пригодится. Звучит последовательность очень просто. Сначала заботьте о своем здоровье, потому что от него зависит, насколько успешно ты справляешься с задачами во всех остальных сферах жизни. Затем сосредоточься на семье, И на тех друзьях, которые тебе столь же дороги, как твои домашние, а на работу трать силы в последнюю очередь. Увы, большинство живет совершенно по-другому: карьера у них на первом месте, семья и друзья на втором, а собственные нужды и стремления на третьем. Примите тот факт, что пока вы не начнете бережно относиться к собственному организму и наполнять повседневную жизнь тем, что делает вас счастливым, вам не удастся стать ни преуспевающим работником, ни надежным деловым партнером. немудрым родителям, неверным другом. Советую, как следует подумать и решить, в какие дни и сколько времени вы будете полноценно отдыхать, расслабляться и делать что-то для себя, причем об этом изменении в своем расписании сообщите всем коллегам, друзьям и родственникам. Это очень важный шаг, позволяющий эффективнее работать, уделять больше времени семье и добиваться тех перемен, к которым вы стремитесь всей душой. Правило тринадцатое. Не перебарщивайте с упорством. Животные не жалеют сил лишь в двух случаях. Когда, испытывая голод, пытаются добыть себе еду, и когда, поняв, что на них охотятся, спасают свою жизнь. Если же человек вдруг начинает вкалывать без отдыха и сна, то его тело воспринимает это как сигнал, что где-то совсем близко есть весьма серьезная опасность. И тогда перестают функционировать те части организма, которые не играют важную роль для выживания. Например, все, что замедляет процесс старения, поддерживает хорошее настроение и сохраняет способность полноценно мыслить. Призываю вас тренироваться и стать виртуозом в области восстановления сил. Не нужно каждый день работать так, будто вы вышли на марафонскую дистанцию. Вместо этого будьте спринтером. Преодолевайте короткую дистанцию, затем отдыхайте, потом снова разрешайте себе еще один рывок и так далее. Чередуйте периоды полноценной работы с перерывами, подходящими для правильного восстановления сил. При таком подходе у вас все время будет отличное самочувствие и достаточной энергии для того, чтобы созидать что-то важное для общества. Деятельность доктора Изабеллы Вэнс радикально изменила жизни сотен тысяч людей, у которых была нарушена функция щитовидной железы. В своем бестселлере «Протокол Хашимото» Когда иммунитет работает против нас» Изабелла, сама страдавшая от проявлений аутоиммунного тиреоидита, рассказывает о самых важных и любопытных результатах своих исследований, в ходе которых она на протяжении многих лет стремилась найти эффективные способы лечения этого заболевания. Аутоиммунный тиреоидит или болезнь Хашимото — хроническое воспалительное заболевание, в ходе которого из-за сбоя в работе иммунной системы происходит разрушение клеток щитовидной железы, под воздействием антител, то есть белков, вырабатываемых при попадании в организм чужеродных веществ. Протоколы, разработанные Изабеллой, позволяют восстановить нормальный уровень гормонов щитовидной железы, справиться с длительным стрессом, вызванным какими-либо неприятными событиями, избавиться от хронических инфекционных заболеваний, подобрать оптимальный режим питания и очистить организм от токсинов. С помощью этих протоколов множеству людей удалось побороть аутоиммунный тиреидит, входящий в число самых распространенных в мире недугов, и, наконец, почувствовать, что такое счастье и благополучие. К слову, у меня однажды тоже обнаружили болезнь Хашимото, хотя результаты теста на антитела были отрицательные. Сейчас никаких симптомов у меня уже нет. Я пригласил Изабеллу на Bulletproof Radio, потому что она способна разложить по полочкам уйму особенностей, относящихся к биологической стороне нашей жизни. К тому времени, когда доктор Вэнс узнала, что у нее аутоиммунный тиреидит, она уже почти 10 лет страдала от хронической усталости. Когда Изабелла была ребенком, все было иначе. Ее тогда называли «кролик-энерджайзер». Розовый кролик – персонаж из рекламных роликов компании Energizer, занимающийся производством батареек, аккумуляторов, зарядных устройств и осветительных приборов. Это была жизнерадостная, полная энергии девочка, образцовая ученица, готовая прикладывать максимум усилий для того, чтобы получать только отличные оценки. Кстати, сейчас Изабелла вновь столь же трудолюбива и энергична. Но уже в первый год обучения в колледже бодрость и целеустремленность постепенно исчезли. Девушка постоянно ощущала переутомление, с огромным трудом вставала утром с постели и из-за этого даже начала прогуливать занятия. Однажды, готовясь к очень важному экзамену, который должен был начаться в 7 вечера, Изабелла провалилась в сон примерно в 2 часа дня, а проснулась только на следующее утро около 9. С годами ей не становилось лучше. Она могла спать по 14 часов и после этого все равно чувствовала жуткую усталость. У друзей Изабелла молодость была наполнена интересными замыслами и достижениями, а у самой девушки почти всегда было только одно непреодолимое желание – спать. Вскоре проявились новые симптомы – спутанность сознания, синдром запястного канала, кислотный рефлюкс и синдром раздраженного кишечника. Синдром запястного канала возникает из-за сдавления срединного нерва, один из основных нервов руки в области запястья, и проявляется онемением, сжением, покалыванием, болью в ладони или пальцах. При кислотном рефлюксе содержимое желудка забрасывается в пищевод, из-за чего человек страдает от боли в животе, в груди, жжения в горле, приступов кашля и так далее. Синдром раздраженного кишечника, расстройство желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся диареей, запорами, болями в животе, тошнотой и так т.д. Вслед за ними стали случаться панические атаки. Появились провалы в памяти. Изабелла была не в состоянии запомнить простейшую информацию и записывала буквально все, боясь, что память подведет в самый неподходящий момент. Девушка чувствовала, что у нее есть, пока еще скрытые, способности сделать что-то важное для общества. Но сколько бы усилий она ни прикладывала, изменить что-либо в лучшую сторону у нее не получалось. О том, что у нее болезнь Хашимото, состояние, при котором иммунная система человека атакует его же собственную щитовидную железу, Изабелла узнала лишь спустя 9 лет после того, как начали проявляться самые первые симптомы. А затем понадобилось еще несколько лет, чтобы полностью вылечиться. Сейчас Изабелла – один из ведущих специалистов по аутоиммунному тиреидиту. Она разработала протоколы, которые помогают людям избавляться от этого недуга всего за две недели. Какая связь между этой историей и важностью правильного отдыха? Вполне очевидная. Пообщавшись с тысячами людей, страдавших болезнью Хашимото, тщательно понаблюдав за их жизнью и оказав помощь в лечении, доктор Венс пришла к заключению, что именно стресс служит главным фактором, из-за которого человек переходит из первой фазы, когда в организме просто есть гены, способные спровоцировать развитие аутоиммунного тиреоидита, во вторую фазу, когда начинают проявляться симптомы недуга. Около 70% пациентов Изабелла говорили, что переход во вторую фазу произошел, когда у них в жизни было много трудностей, часто вызывавших сильный стресс. Подобное случается потому, что организм человека, регулярно испытывающего страх или тревогу и не имеющего возможности расслабиться и отдохнуть, начинает воспринимать все происходящее как угрозу жизни. Начинаются воспалительные процессы, а белые кровяные тельца разрушают щитовидную железу или другие органы. Это называется аутоиммунная реакция – потому что тело вдруг принимается уничтожать собственные клетки. Доктор Венс считает, что один из способов, которые вам точно следует рассмотреть, если вы хотите предотвратить развитие болезни Хошимота или любого другого аутоиммунного заболевания, это как можно реже выполнять те действия в повседневной жизни, которые заставляют ваш организм чувствовать угрозу. Не относитесь к этому легкомысленно. От аутоиммунных болезней страдает до 20% населения. и каждый год количество заболевших возрастает еще примерно на 20%. Какие же события в повседневной жизни могут стать факторами риска, способными спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний и как избегать подобных обстоятельств? Опасность для здоровья возникает, когда, например, вы управляете автомобилем и из-за трудностей на дороге слишком напряжены, когда вы состоите с кем-то в отношениях, которые не приносят вам радости, когда вы хронически не досыпаете. Либо, может быть, вы уже долго копите в себе недовольство и гнев, никак не выражая и не высвобождая их. Или когда вы ограничили количество калорий, получаемых вашим организмом, и стали потреблять слишком мало продуктов, содержащих полезные вещества. Проанализируйте свою жизнь и уберите из нее все, что может побудить вашего внутреннего пещерного человека испугаться и перейти в режим выживания. Такую перемену нервная система истолкует как сигнал, говорящий о том, что все хорошо, и вам ничто не угрожает. Доктор Венс обнаружила, что многие пациенты, страдающие болезнью Хашимото, принадлежат, как и сама Изабелла, и я тоже, к типу людей, которые всегда ставят перед собой нестандартные цели, часто работают до седьмого пота и не позволяют себе расслабиться. Своим пациентам она рекомендует в течение месяца сознательно уменьшать количество действий или событий, вызывающих стресс. Кроме того, Изабелла помогает больным научиться по-новому смотреть на некоторые обстоятельства, становящиеся причиной страха или тревоги. Выполняя упражнения, которые улучшают способность разумно и целостно воспринимать происходящее, подопечные доктора Венс избавляются от привычки безрассудно тратить душевные силы на ту или иную эмоциональную реакцию. Это отличное подспорье в исцелении от мучительных тревог и волнений. Когда пациент Изабелла у себя на работе слышит от начальника грубую или обидную фразу, они сознательно тормозят свои эмоции, требующие немедленной борьбы с предполагаемым врагом, и стараются вместо гнева проявить чувство сопереживания по отношению к недовольному собеседнику. Однако доктор Венц считает, что прежде чем начать сострадать другим, необходимо научиться испытывать сострадание к самому себе, и она права. Целеустремленные, трудолюбивые личности считают заботу о себе признаком слабости, но на самом деле поддерживать хорошее состояние разума и тела столь же важно, как воспитывать своего ребенка или ухаживать за домашним животным. Хотя стоит отметить, что в детях и братьях наших меньших гораздо больше разумного, естественного и правильного, чем в работе тех систем, из которых состоит организм взрослого человека. Чтобы положительно влиять на свое тело и внутренний мир, Можете не только сокращать количество событий и действий, вызывающих стресс, но и дополнять повседневную жизнь обстоятельствами, которые приносят вам радость. Все очень просто. Постепенно убирайте то, что вам не нравится, и добавляйте то, что доставляет удовольствие. Это прекрасный способ взять судьбу в свои руки, то есть ослабить влияние, которое на ваш организм оказывают гены. стать более энергичным, целеустремленным и научиться помогать другим людям, которые тоже столкнулись с непростыми препятствиями. Подняться на подобный уровень – задача не настолько трудная, как вам может показаться. Марк Белл – предприниматель-инноватор, настолько хорошо натренировавший свое тело, что запросто мог бы, обхватив могучими руками мою голову, раздавить ее, если бы хотел. Марк убежден, что где бы вы ни находились, вы должны всегда считать, что самый предприимчивый и решительный человек в данном конкретном помещении – вы. Входя в десятку лучших пауэрлифтеров в истории, Бэл однажды решил подтолкнуть себя к переменам и добавил к достижениям в профессиональном спорте проекты в сфере бизнеса. Такие, например, как широко известные Super Training Gym и Super Training Products. Super Training Gym – тренажерный зал, которым владеет Марк Белл. Super Training Products – торговая марка товаров для занятий спортом. Марк прекрасно понимает, что основное внимание надо уделять не целям, а заботе о себе. Во время нашей беседы Белл, находившийся в те минуты на острове Ванкувер, Канада, напомнил слушателям, что бортпроводники, рассказывая пассажирам о правильных действиях при возникновении опасности для здоровья или жизни, дают указание взрослым сначала надевать кислородную маску на себя – и только после этого помогать сделать то же самое детям. Потому что когда человек сам обессилен, он не в состоянии выполнить никаких полезных действий для окружающих. Нужно помнить, что вероятность стать рохлей, на которого нельзя положиться, стремительно растет, если к полноценному отдыху и разумному наблюдению за состоянием своего организма относиться безответственно. считая, что помощь людям – это его миссия – Марк много внимания уделяет развитию собственных навыков и получению новых знаний. Он массу времени тратит на чтение книг, прослушивание музыки и подкастов, на прогулки, но иногда может просто сидеть в тишине и вообще ничего не делать. Возможно, вам покажется, что идея, которая идет речь в этом разделе, противоречит здравому смыслу, но тем не менее факт есть факт. Если вне зависимости от того, каким делом вы занимаетесь, всегда помнить о пределе возможностей, которыми обладает ваше тело, и перестать вкалывать без сна и отдыха, то у вас получится достичь гораздо более значимых результатов, чем когда вы себя не жалеете. На работе выгорают не только заядлые трудяги. Мне доводилось беседовать с некоторыми из самых выдающихся целителей и духовных наставников, и они признавались, что порой тоже испытывали эмоциональное истощение, когда безрассудно расходовали свою энергию. Это настолько важная тема, что много лет назад Джек Кенфилд начал дважды в год устраивать встречи специалистов по личностному росту. На каждую из таких встреч могли приехать лишь те, кто получил особое приглашение, а цель мероприятия заключалась в том, чтобы каждый смог как следует восстановить силы и заодно, проявляя неравнодушие, позаботиться о полноценном отдыхе других. Я попал в число счастливчиков, которым выпала честь участвовать в этой необычной духовной практике. И, признаться на меня, она произвела очень сильное впечатление. Многие из легендарных гуру саморазвития, приезжавших по приглашению Джека, рассказывали о том, как порой они страдали от жуткой усталости в те периоды, когда изо всех сил стремились помогать людям. На этих встречах знатоки мастера самосовершенствования так сосредоточивались на заботливом отношении к себе, будто от этого зависела их жизнь. Один из таких гуру — Ген Пороши, у которого я брал интервью на одном из мероприятий. Ген посвященник, относящий себя одновременно к двум школам дзен-буддизма — Сото и Ринзай. Суть всего, что мужчина постиг за десятилетия своего развития на выбранной стезе, он изложил в виде нескольких учений под общим названием Big Mind, призванных помогать людям добиваться потрясающих перемен. В 2011 году Генпо, на тот момент уже 30 лет занимавшийся обучением дзен-буддизму, отправился в Европу, чтобы провести там в течение 10 дней занятия для 400 студентов. Вскоре после того, как его самолет приземлился, ему позвонила жена. В его Блэкбери, который он забыл взять с собой, она обнаружила сообщение, ясно указывавшее на то, что у мужчины был роман с другой. «Когда Генпо рассказал это во время интервью, мне было не по себе», Но он говорил об этом как есть, не смущаясь. В те дни Генпа поначалу не хотел брать на себя ответственность за ошибку, которую совершил, и даже обрушился с обвинениями в адрес супруги, однако позже решил поступить иначе. Признался своим ученикам, что был нечестен и изменял жене. Разумеется, после этого очень сильно пострадала не только репутация, но и все стороны жизни Роши. 66 духовных наставников, занимавшихся обучением дзен-буддизму, подписали петицию, в которой призвали минимум на один год запретить ему преподавательскую деятельность. Роши понимал, что пришла пора отдавать себе полный отчет в своих поступках. Поработав с психотерапевтом и своими старшими наставниками, он понял, когда на определенном этапе своей работы он начал чувствовать эмоциональное истощение, потому что долгие годы тратил огромное количество сил на помощь людям, то решил, что он имеет право на развлечение и стал позволять себе неразумное поведение. Когда мы обсуждали это, Роша уверил, что он не пытается найти себе оправдание, а просто рассказывает о том, что помогло ему понять причины поступка, о котором ему потом пришлось пожалеть. Желая извлечь урок из своей ошибки, будучи настроен решительно, Ген постремился по-новому оценить для себя такие слагаемые взаимоотношений. как рамки дозволенного и недозволенного поведения, честность и искренность. Через некоторое время после начала этой внутренней работы он почувствовал, что в его жизни произошла очень важная духовная перемена. По словам Генпо, пройти это испытание для него было столь же сложно, как и бороться с раком в 2003 году. Сейчас мужчина не сомневается. Все, что произошло с ним после измены жене, было одним из лучших этапов его интеллектуального и нравственного развития. Тем не менее, он никому не желает столкнуться с подобными трудностями и не хочет, чтобы в его жизни вновь случилось нечто подобное. Одна из главных задач, которую перед собой поставил Роши Генпо – помогать людям избежать ошибок, похожих на те, что совершил он сам. Стремясь понять, что именно побудило его однажды сбиться с пути, Генпо обратил внимание на идею пяти этапов развития, которые относятся к философии китайского чань-буддизма – Это не столько религия, представляющая собой стройную систему правил и норм, сколько метод, позволяющий следовать поведение и разум человека. Первый этап начинается, когда у вас вдруг появляется мимолетное ощущение, что в мире есть нечто гораздо более важное, благородное, достойное, нежели все то, к чему вы привыкли, и вы чувствуете, что неплохо было бы углубиться в суть этого проблеска. Такое состояние называется пробуждением. Если вам удалось испытать его, то можно начинать следовать духовной практике, сосредоточиваясь на мудрости Будды и притворяя эту мудрость в жизнь. На этом пути однажды возникнет препятствие, которое буддисты называют большое сомнение. Появляется оно потому, что человек пока не чувствует себя в полной мере счастливым. В первый год своего пробуждения Генпо почти все время находился в прекрасном расположении духа. Но когда появилось большое сомнение, ему стало казаться, что все, включая его собственное ощущение счастья и даже саму окружающую реальность, держится на очень зыбком основании. Мужчина пытался понять, было ли что-нибудь действительно значимое во всем том, что ему довелось когда-либо пережить, достичь и изучить. Видя в каждой частице реальности нечто неточное, недостоверное, постоянно испытывая что-то вроде растерянности, Генпа через некоторое время все же сумел взять это состояние под свой контроль и, преодолев сомнения, ощутил еще одно очень важное движение души. Согласно Чань-буддизму, это третий этап развития. На этом уровне личность полностью срастается с мирозданием. Человек перестает чувствовать, что у него есть индивидуальный жизненный путь. прекращает бояться чего бы то ни было, страдать и воспринимать себя как нечто отдельное от других людей. По словам Генпа Роши, многие духовные наставники не продвигаются дальше этого этапа, так как считают, что у них больше нет эго. На самом же деле на этом, третьем по счету уровне совершенствования, появляется максимально благоприятная почва для эгоистического поведения. Именно в таких обстоятельствах Генпа и оступился. Он совсем перестал думать о том, как его поведение воспринимают окружающие, потому что чувствовал себя просветленным как никогда и был уверен в подлинности этого состояния. Но стоит отметить, что вне зависимости от того, насколько чист и прекрасен ваш внутренний мир, эго никогда не умирает. Причина, думаю, такова. Эго — это такая часть каждого из нас, которая отвечает за правильную работу всех биологических составляющих нашего тела, то есть... помогает организму оставаться живым. Пребывая в своем естественном состоянии, эго выступает в роли вашего главного и весьма совестливого советника. То есть оно подсказывает вам, какие поступки можно совершать, а какие нельзя. А когда эго дремлет, вы перестаете учитывать разумные правила и запреты. Именно неспособность слышать внутреннего советника приводит человека на четвертый уровень развития, на котором происходит не что иное, как самый настоящий крах. Избежать такого этапа невозможно, но Ген посоветует проходить это испытание за как можно более короткий срок. На четвертом уровне вас покидает чувство просветления, а страхи, мрачные мысли и разные оттенки недовольства, то есть все темные формы энергии, которые, как принято считать, разъедают человека изнутри, постепенно находят дорогу к вашему «я» и накапливаются в нем. И вот когда вы уже убеждены, что с вами произошло все самое плохое, Наступает пятый этап, на котором развенчиваются все мечты и надежды, расщепляются и становятся неуязвимыми все аспекты мироощущения. Ваша сущность принимает в себе целиком и тьму, и свет. В результате появляется возможность мысленно и духовно блуждать между этими двумя крайностями. Наша сген-побеседа была для меня подлинным озарением, хотя, скорее всего, это не завершение моего пути совершенствования, и мне предстоит пройти еще несколько важных этапов. Особенно ценной мне показалась та часть беседы, в которой Роши говорил, что долго и усердно помогая людям, он не давал себе права расслабиться и как следует отдохнуть. Это яркое свидетельство того, как в нашей культуре принято относиться к самопожертвованию. Готовность забыть о личных интересах ради других людей, мы поднимаем в наших разговорах и размышлениях на такой высокий нравственный уровень, что многие из нас по собственной воле становятся прямо-таки святыми. То есть эталонами сострадания и альтруизма. Причем к этому изо всех сил стремятся самые разные люди, и священники-буддисты, и сотрудники, не жалеющие себя ради достижения целей, и родители, отдающие каждую свободную минуту заботе о детях. Думаю, вам теперь ясно, что, во-первых, своим нуждам и желаниям надо уделять достаточно времени, даже если в ваших духовных практиках или профессии одна из главных задач – помощь людям, а, во-вторых, Если не заботиться о себе, то последствия могут быть очень и очень плачевными. Узнать о конкретных шагах, помогающих правильно восстанавливать силы, я решил у доктора Педра Машоджая, автора бестселлеров «Городской монах. Практический курс осознанности для занятых людей. 100 дней для радикальных перемен к лучшему. И искусство останавливать время. 100 дней. Практический курс осознанности для занятых людей». Шаджай, доктор восточной медицины, основатель well.org, рукоположенный монах и признанный мастер цигун. Цигун. Система упражнений, появившаяся несколько тысяч лет назад на основе китайских философских принципов, система помогает развивать тело и психику. Опираясь на мудрость восточных течений философии, Педром помогает людям преодолевать трудности, возникающие в условиях западной культуры. Кто, если не человек, называющий себя городским монахом, способен рассказать о формировании привычек, позволяющих любому из нас правильно восстанавливать потраченную на работе энергию? К тому же этот человек мой друг, и я могу заверить вас, что у него отлично получается жить в соответствии со своими убеждениями. Когда Педром был молодым специалистом по акупунктуре и к нему на прием приходили довольно известные и успешные люди, стараясь делать так, чтобы об этом никто не узнал, он имел возможность из первых уст слышать о том, что тревожит выдающихся лидеров, не давая тем спать по ночам. Многие из них, как стало ясно Педраму, были «несчастливы, потому что ставили зарабатывание денег и финансовые достижения выше семейной жизни и собственного душевного покоя». А так как в голове самого Шаджая понятие «успех» было напрямую связано с накоплением материальных ценностей, мужчина вдруг понял, что свое сознание пора совершенствовать. Если вы уже определили, какие дела, идеи и устремления для вас наиболее важны и интересны, то доктор Шаджай советует вам поставить перед собой конкретные цели, распределив их по группам. Первые будут те, к которым вы готовы двигаться на протяжении 30 дней. Вторая группа должна состоять из целей, которых вы будете добиваться в течение 60 дней. А к целям третьей группы относятся те, на которые вы разрешаете себе потратить 90 дней. Затем внимательно наблюдайте за всем, что происходит в вашей повседневной жизни, и, учитывая особенность поставленных целей, старайтесь понять, какие действия приближают вас к одной или нескольким целям, а какие не приносят пользы или даже мешают. За выполнение последних можете даже не браться. Помните, как только вы соглашаетесь сделать что-то, не соответствующее разработанным планам, вам нередко приходится отказываться от одной или нескольких задач, которые уже были вами выбраны как необходимые для достижения определенной цели. Подобная промашка приводит к тому, что времени на важные дела остается слишком мало, и, пытаясь все успеть, вы становитесь чересчур раздражительными и рассеянными. Большинство людей, часто испытывающих стресс, это те, кто взвалил на себя слишком много задач и неправильно рассчитал время, требуемое для решения каждой из них. Сколько бы вы ни занимались йогой или медитациями, Это не заставит минуты и часы распределяться по разным пунктам режима вашего дня так, чтобы можно было успеть сразу все, что хочется. Многие из нас легкомысленно относятся ко времени, которое тратят на те или иные действия, и доктор Шаджай предлагает исправить этот недостаток с помощью ряда небольших перемен. Он называет их микропривычки. Для начала выберите из всех выполняемых вами дел – Пять наиболее важных, и подумайте, сколько времени потребуется, чтобы в каждом из них добиться важной для вас цели. Далее определите, достаточно ли у вас сейчас времени на эти дела. Все занятия и планы, которые не способствуют приближению к пяти желаемым целям, можете отнести к разряду лишних. Доктор Шаджай сравнивает подобные ненужные действия с сорняками в саду. Если за хорошими растениями, это те дела и устремления, которые у вас в приоритете – ухаживать, а сорные – уничтожать, то вскоре появится много замечательных плодов. Стремясь фокусироваться на самых главных занятиях и целях, Педром сознательно и несколько раз в день перезагружает свои «разум и внимание», используя метод помидора – технику из области тайм-менеджмента, разработанную в 1980-х годах Франческо Чирилло. Франческо Черилло, владелец компании Черилло Консалтинг, предоставляющий консультационные услуги по вопросам повышения производительности и эффективного управления временем, специалист по тайм-менеджменту. Он устанавливает таймер на 25 минут и выполняет определенное задание, необходимое для достижения одной из поставленных целей. Затем, когда таймер просигналит, Педром устраивает перерыв. В течение 5 минут просто активно двигается и пьет воду. Потом вновь начинаются 25 минут труда, после которых опять короткий отдых. И так далее. В своей работе я иногда тоже делаю подобные спринтерские рывки. Однако чаще всего во время перерывов, по крайней мере, если речь идет о самом начале дня, я выполняю упражнения на растягивание мышц на виброплатформе и пью кофе. Виброплатформа – тренажер, который оказывает вибрационное воздействие на тело человека – и вызывает очень быстрые сокращения мышц, приводя их таким образом в тонус, улучшая состояние суставов, сосудов и так далее. В общем, у каждого свой подход. Когда Шаджай только начинал использовать метод помидора, он думал, что часто делать перерывы означает тратить много времени впустую. Однако, посотрудничав с сотнями компаний и оказав каждой из них помощь в создании благоприятной внутренней обстановки, позволяющей всем работникам трудиться максимально эффективно, Федром осознал, что любой начальник и подчиненный становятся невероятно энергичными и собранными, если разрешают себе на рабочем месте много раз в день быстро и эффективно восстанавливать силы. Эта практика помогает получать больше удовлетворение от успешного выполнения заданий и добиваться все более высоких результатов. Сотрудники перестают считать перерывы непозволительной роскошью и, как и сам доктор Шаджай, осознают, что достигать поставленных целей без коротких периодов отдыха попросту невозможно. Вполне вероятно, что способ, позволяющий Педрому Шаджаю добиваться отличных результатов, подойдет не всем. Тем не менее, советую вам не сидеть сложа руки, а поэкспериментировать с разными методами. Например, формировать привычку максимально ответственно относиться к себе, своему здоровью, а еще улучшать навыки, помогающие разумно расходовать время. Это избавит вас от регулярных стрессов, выгорания, позволит стать гораздо более успешными, чем когда-либо вы смели мечтать. Причем двигаться к желанным целям вы сможете, не заставляя себя работать как каторжник. Список действий. Первое. Подумайте, какие из действий, выполняемых вами регулярно, заставляют ваш организм чувствовать угрозу. Постепенно отказывайтесь от выполнения этих действий. Второе. Проанализируйте все дела, которыми вы занимаетесь в повседневной жизни, и напишите, какие три из них требуют от вас наибольшего количества сил и от которых вы устаете больше всего. Третье. Теперь напишите, какие три занятия наполняют вас энергией и бодростью. Четвертое. Какой процент своего времени вы расходуете на дела, высасывающие из вас энергию? Пятое. Какой процент времени вы тратите на дела, которые наполняют вас силами и бодростью? Шестое. Есть ли такие занятия, действия или обстоятельства, которые эмоционально истощают вас и заставляют нервную систему воспринимать происходящее как угрозу для организма? Какие из этих занятий, действий или обстоятельств вы в состоянии попросту вычеркнуть из своего расписания, чтобы никогда больше с ними не сталкиваться? Седьмое. Подумайте, есть ли какой-нибудь очень простой способ, с помощью которого можно было бы убедить кого-то взять на себя те задачи, выполнение которых заставляет вас чувствовать сильную усталость? К кому вы хотели бы обратиться с подобной просьбой? Восьмое. Измените режим дня так, чтобы... можно было достаточно времени уделять себе, поддерживать хорошее расположение духа и заботиться о здоровье. Это касается даже и в особенности тех, кто тратит много сил заботить о других. Да, дорогие мамы, это про вас. Время, предназначенное для своих нужд и интересов, встраивайте в график так же, как делаете это с визитами к стоматологу или собеседованиями при поиске работы. Сколько минут или часов вы будете тратить на заботу о себе? В какое время суток вы будете это делать? Девятое. Теперь напишите о двух делах, нужных для преодоления тех или иных трудностей, либо для устранения определенного недостатка. Причем пусть это будут такие дела, одно из которых вы выполняете раз в неделю, другое – раз в месяц. Далее встройте два этих занятия в свой график так, чтобы вы могли уделять им достаточно времени в ближайшие шесть месяцев. Прямо сейчас откройте календарь, и начинайте анализировать. Дело нужное для преодоления тех или иных трудностей либо для устранения определенного недостатка и выполняемое раз в неделю. Дело нужное для преодоления тех или иных трудностей либо для устранения определенного недостатка и выполняемое раз в месяц. Десятое. Запишите разные цели, распределив их по группам. К первой пусть относятся такие, которых вы хотите добиться за 30 дней. ко второй за 60 дней, к третьей за 90. Отныне всегда учитывайте эти сроки и каждый раз, когда вам захочется совершить то или иное действие, старайтесь понять, приблизит ли оно вас к одной или нескольким целям, распределенным по трем группам, либо, напротив, замедлит ваше движение вперед. От всех дел, которые кажутся важными, но не способствуют достижению целей, смело отказывайтесь. Или найдите кого-то, кто готов их выполнить вместо вас. Чтобы проанализировать свои цели и график так, как я только что описал, вам понадобится что-то наподобие дневника. Выберите конкретные день и час, когда вы распределите цели по трем группам, как я говорил выше, и запишите их. Выберите конкретное место, где вы распределите цели по трем группам, как я говорил выше, и запишите их. Отметили ли вы в календаре конкретные день и час, когда вы распределите цели по трем группам, как я говорил выше, и запишите их? Рекомендую послушать Изабелла Венс, Тиреоид Хашимото и основная причина его возникновения Марк Белл, Крис Белл Больше, сильнее, быстрее Генпа Роши Учимся искусству медитации у дзен-буддийского священника Педрам Шаджай Городской монах Рекомендую прочитать Изабелла Венс. Протокол Хашимото Когда иммунитет работает против нас Педрам Шаджай. Искусство останавливать время. 100 дней. Практический курс осознанности для занятых людей. Педрам Шаджай. Городской монах. Практический курс осознанности для занятых людей. 100 дней для радикальных перемен к лучшему. Деннис Генпо Мерцель. Выплевывая кости. Наставник дзен-буддист и его 45-летний путь самосовершенствования. Правило 14. -е. Творите чудеса исключительно по утрам. Действия, мысли и чувства, составляющие атмосферу, в которой вы пребываете по утрам, задают определенный темп всему дню. Вне зависимости от того, во сколько вы просыпаетесь, старайтесь не сразу увлекаться мыслями и эмоциями в то, что происходит в мире. В противном случае вы сделаете еще один шаг в том направлении, которое довольно скоро приведет к сильным стрессам, выгоранию и неспособности добиваться желанных целей. По утрам главным средоточием ваших интересов и усилий должны быть вы сами. Настраивайте разум и весь организм на полноценную деятельность, которая продлится до отхода ко сну. И подумайте, какие задачи и в каком порядке сегодня нужно выполнить. После этого с радостью встречайте активную фазу дня. Если вас интересует тема чудес, обратите особое внимание на то, что пишет и говорит Хел Элрод. Оратор, специалист по мотивации, коуч и автор замечательного бестселлера «Магия. утра", Как первый час дня определяет ваш успех. Советы этого человека помогут даже тем, кто встает достаточно поздно, как, например, я. Хеллу удалось перехитрить саму смерть, причем не один, а целых два раза. Когда Хеллу Элроду было 22 года, его сбил автомобиль. Водитель был пьян и ехал на скорости почти 112 км в час. Хел потерял сознание на 6 минут. Все это время он находился в состоянии клинической смерти. Врачи считали, что парень уже не сможет ходить, однако он довольно быстро поправился и не только продемонстрировал способность полноценно двигать ногами, но и ведомой целеустремленностью и волей принял участие в ультрамарафоне на дистанцию 84 километра. Позже Хелл добился впечатляющих высот в торговом деле, стал рекордсменом по продажам и менеджером в легендарной Катко, крупнейшей в США компании по производству ножей. Затем он начал осваивать ораторское искусство и в этой сфере также достиг прекрасных результатов. Его часто приглашали выступить с программной речью на различных мероприятиях. Но и это еще не все. Через некоторое время Хелл начал писать книги, и результат вновь был отличный. Его книги стали бестселлерами. В катку наставник Элрода обучил его технике правила пяти минут, которая оказалась невероятно эффективной. Ее суть такова. Когда что-то идет не так, как хотелось бы, не надо запрещать себе чувствовать недовольствие, печаль и тому подобное. Но при этом не нужно пребывать в плохом расположении духа больше пяти минут. Происходит это следующим образом. Вы устанавливаете таймер на 5 минут и, думая о том, что вас беспокоит или раздражает, позволяйте себе позлиться, пожаловаться, погрустить, выпустить пар. Когда пять минут заканчиваются, Вы усилием воли прекращаете расходовать энергию на огорчения и тревоги по поводу того, чего изменить сейчас вы не в силах, и начинаете сосредоточиваться на целях, которых хотите добиться, и на доступных вам способах получения желаемого. Хелл начал впервые применять эту тактику, лежа в больничной палате после происшествия на дороге. Он попал в больницу в состоянии комы, а через неделю после того, как он вышел из комы, доктора решили поговорить с его родителями. Нас кое-что беспокоит в состоянии Хэлла, сказали врачи. На физическом уровне все более или менее нормально и стабильно. Но, судя по всему, ваш сын наотрез отказывается признавать, что последствия травмы останутся с ним навсегда. Никто в больнице не понимал, почему молодой пациент часто шутил и смеялся, разговаривая с медсестрами и врачами. Для человека, которому сказали, что он никогда больше не сможет ходить, это было совершенно ненормальным поведением. По мнению врачей, положение Элрода было для него настолько ужасным и невыносимым, что он перестал воспринимать реальность такой, какая она есть, и полностью погрузился в иллюзии. Но Хэл отнюдь не занимался самообманом, он просто решил жить, опираясь на правило пяти минут. Парень чувствовал, что нет смысла мечтать о возможности повернуть время вспять и избежать той страшной встречи со взбесившимся автомобилем. Он понимал, что есть лишь два варианта – Если врачи окажутся правы в своих прогнозах и способность ходить не вернется к нему навсегда, то он примет это как данность. Если же доктора ошибаются, а такой вариант отрицать было нельзя, то у Элрода не будет необходимости мириться с мрачной действительностью. Как выяснилось позже, предположения медиков не подтвердились. Первые три недели после того, как находившийся в состоянии комы Хел со сломанным пополам бедром и расколотыми на части костями таза наконец очнулся, Он начал потихоньку пробовать ходить. Эллард пролежал в больнице в общей сложности месяц, а после того, как его выписали, молодой человек вышел на работу, несмотря на запреты врачей, и вскоре сумел, выполняя обязанности торгового агента, побить в своем деле очередной рекорд. Жизнь заиграла новыми красками, не только потому, что Хелл с самого начала верил в возможность снова начать полноценно передвигаться на своих ногах. Оптимистичный настрой – Это не волшебная палочка, помогающая преодолеть все трудности сразу. По убеждению Элрода, главный способ, позволяющий сотворить в своей жизни чудо, заключается в сознательном переходе в такое состояние, в котором сила разума, чувств, эмоций и энергия тела достигают максимально высоких в данной конкретной ситуации значений и таким образом позволяют добиться оптимальных результатов. Хелл говорит, что в подобное состояние проще всего перейти в утренние часы. Как известно, многие люди просыпаются в тот момент, когда совсем не хочется прерывать сон, а затем заставляют себя вставать. Будильник заводит, потому, что нужно без опозданий куда-нибудь прийти или приехать, что-либо выполнить в назначенный час или кому-то дать ответ, а времени получения которого было условлено заранее. Но подобное начало дня заставляет нас загонять себя в весьма неудобные рамки. С утра до вечера ставишь интересы других людей – выше собственных нужд и желаний, сужаешь фокус внимания, направляя его лишь на то, что происходит в данную минуту, вместо того, чтобы не спеша анализировать каждое действие и пытаться четко понять, согласуется ли оно с твоей системой ценностей или нет, поможет ли в достижении интересных тебе целей или помешает. Хел предпочитает использовать утренние часы для того, чтобы сосредоточиваться на заботе о себе и делать свою личность чуть более совершенной, чем она была вчера. Каждое утро один час он посвящает необычной методике, предназначенной для саморазвития, и считает, что именно она спасла ему жизнь. Методика включает следующие этапы. Тишина, аффирмация, визуализация, физические упражнения, чтение и ведение дневника. Из этих практик Хэл Элротт созидает чудесное утро. В трудный период жизни этот навык, словно кислородная маска, помог Хэлу выжить, несмотря на то, что вероятность такого результата была очень мала. Метод, о котором идет речь, нельзя назвать простым и быстрым, однако Хелл преобразовал его и составил специальную пятиминутную программу, на выполнение которой сил и времени хватит у каждого. Он утверждает, что если к разработанному им методу прибегать не утром, а днем или вечером, то не удастся в полной мере ощутить на себе положительные результаты воздействия того темпа, который можно задать с помощью этой техники в самом начале дня. Например, тишина, аффирмация и визуализация воздействуют на подсознание, меняют ход мыслей и каждую минуту дня влияют на то, как вы поступаете и реагируете на происходящее. А это значит, что все стороны вашей жизни постепенно начинают развиваться по-новому. Хелл рассказала о других техниках, на которые следует выделить определенное время вечером. Например, можно сесть и спокойно подумать о том, в каких делах сегодня не удалось распознать варианты действий, которые привели бы к более высоким результатам. Этот способ не позволяет забывать о саморазвитии и параллельно делает ваше эго все более и более закаленным. Вы постепенно избавляетесь от неприязни, которую обычно испытываете к самому себе всякий раз, когда понимаете, что в чем-то ошиблись или где-то недоработали. В 2016 году Хэлла диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Сейчас он убежден, что пройти то страшное испытание и остаться в живых, Ему в очередной раз помогло сотворение утренних чудес и их положительное влияние на мысли, чувства, эмоции и тело. В разуме Хела, конечно же, не было сознательной готовности подвергнуть себя проверке на прочность с помощью рака, но он верил, что может взять на себя ответственность за то, как он будет реагировать на появление столь опасной болезни. Элред принял как данность то, чего не мог изменить. Он выражал себе благодарность за все, что имел, а затем тщательно анализируя свое незавидное положение, находил в нем и иногда сам придумывал себе смыслы и цели, которые не позволяли опускать руки. И это испытание вновь заставило его задуматься о том, что любое препятствие, любая неприятность и беда таят в себе возможность по-новому посмотреть на свою жизнь и изменить ее коренным образом. Кстати, мне казалось, что, стремясь исцелиться от рака, Хелл неосознанно применил на практике почти все идеи и правила, описанные в этой аудиокниге. Он из тех людей, которые чувствуют ценность полезных привычек, методов и практик. Пугающие преграды могут возникнуть в любой день и час. И только сам человек должен решать, готов ли он извлечь из своих испытаний какой-нибудь урок или нет. Постарается ли он преодолеть трудности так, чтобы это принесло пользу и ему самому, и его близким, и обществу в целом. Что касается Хэлла, то рак у него сейчас в стадии ремиссии. И я уверен, что утренние чудеса этого человека – будут и дальше помогать ему добиваться ошеломляющих целей. Список действий. Первое. Каждое утро, сразу после того, как вы проснулись, выполняйте какое-либо действие, способствующее вашему развитию как личности. Попробуйте вести дневник, медитировать, визуализировать или составлять списки целей. Найдите то, что кажется вам наиболее подходящим для самосовершенствования. Второе. Перед тем, как ложиться спать, переводите свой телефон в режим «в самолете». А обычный режим включайте утром, но лишь после того, как выполните все дела, касающиеся саморазвития и заботы о себе. Третье. Как только возникает желание пожаловаться на жизнь, посердиться или углубиться в мрачные размышления, постарайтесь пробудить в себе великодушие, готовность к смирению и прощению. Если не получается, установите таймер на 5 минут и в течение этого промежутка времени Позволяйте себе в полной мере испытывать неприятные чувства и эмоции, которые невозможно укротить. Когда пять минут закончатся, возвращайтесь к положительному настрою. Рекомендую послушать. Хел Элрод Как улучшить здоровье, стать более счастливым и работоспособным. Рекомендую прочитать. Хел Элрод Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех.